Глава одиннадцатая. Бреш. 321 год после возвращения. «Три луны на то, что он пойдет на восток!» Геймс побренчал серебряными монетами, глядя, как встает однорукий. «По рукам!» – ответил Ворон. «Он три ночи подряд ходил на восток. Пора развернуться!» Как обычно скальный демон принюхался, прежде чем испытать метки ворот. Тварь трудилась планомерно, не пропуская ни единого участка. Когда ворота не поддались, подземник направился на восток. Ночь, выругался ворон. Я был уверен, что он развернется. Стражник достал из кармана монеты. И в этот миг наступила тишина. Ни визга демона, ни треска сработавших меток. Мужчины перегнулись через перила, забыв о пари, и увидели, что руки с любопытством смотрит на стену. Остальные подземники сгордились на почтительном расстоянии позади великана. Внезапно демон бросился вперед, вытянув только два когтя. Метки не вспыхнули, и стражники отчетливо услышали треск камня. Кровь застыла в их жилах. Скальный демон с победным ревом ударил снова, на этот раз всей лапой. Стражники разглядели в свете звезд здоровенный обломы камня в его когтях. «Рок!» – Геймс дрожащими руками вцепился в перила, по ноге потекло что-то горячее, и он не сразу понял, что обмочился. «Труби в рок!» Ворон не пошевелился. Геймс взглянул на напарника и увидел, что тот смотрит на скального демона, разинув рот. По щеке ворона катилась слеза. «Труби чертов рок!» – завопил Геймс. Ворон очнулся и бросился к закрепленному на стене рогу. Проторбить получилось не сразу. Однорукий кружился и бил по стене шупастым хвостом, выбивая все больше камней. Коп встряхнул спящего Орлена. «Кто? Что?» – мальчик протер глаза. «Уже утро?» «Нет, трубят рога. В стене брешь». Орлен похолодел и рывком сел. «Брешь? В городе подземники?» «Если нет, то скоро прорвутся. Вставай». Метчики на ощупь зажгли лампы, собрали инструменты, надели теплые плащи и перчатки без пальцев, которые помогали уберечься от холода, но не мешали работе. Рога протрубили снова. «Один короткий, один длинный», – произнес коп. Брешь между первым и вторым постом к востоку от главных ворот. По мостовой прогорхотали копыта, в мастерскую постучали. За дверью оказался Рагин в полном доспехе с длинным толстым копьем в руке. На луке седла висел меченый щит. Могучий и норовистый жарьбец, потомок древних боевых коней, ни капли не походил на холеную ласковую ночку. «Элиса переполошилась», – пояснил вестник, – «велела за вами присматривать». Орлен нахмурился, но с появлением Рагина в его сердце не осталось страха. Они запрыгли коренастого пони в тележку и поехали к Бреше. Дорогу указывали крики, грохот и вспышки света. Улицы были пустынны, двери и ставни крепко заперты. Но сквозь щели пробивался свет, и Орлен знал, что жители Милна не спят. Грызут ногти и молятся, чтобы метки выдержали. Мальчик слышал плач и думал о том, как сильно милцы зависят от своей стены. Им открылось ужасное зрелище. Мертвые и умирающие стражники и метчики лежали на мостовой. Сломанные копья горели. Трое окровавленных воинов боролись с воздушным демоном, пытаясь придержать его. Чтобы двое подмастерьев поймали тварь в переносной круг. Люди носились взад и вперед с ведрами воды, пытаясь потушить множество мелких пожаров. Огненные демоны весело скакали и поджигали все вокруг. Арлен уставился на брешь. Невероятно, но подземник смог пробить 20 футов сплошного камня. Демоны кишели в проломе, отпихивая друг друга, чтобы прорваться в город. Воздушный демон протеснулся в брешь, разбежался и раскинул крылья. Стражник метнул в него копье, но не добросил. И демон беспрепятственно спикировал на город. Через мгновение огненный демон запрыгнул на безоружного стражника и вспорол ему глотку. «Шевелись!» – крикнул коп. – Стражники тянут время, но долго они не продержатся. брешь слишком велика. Нужно поскорее ее запечатать. Он неожиданно проворно соскочил с телеги, схватил два переносных круга и сунул один Орлену. Под защитой Арагина они побежали к флагу гильдии метчиков, на котором была вышита краеугольная метка. Флаг реял над охранным кругом, в котором метчики разбили лагерь. Там же лежали раненые. Безоружные травницы хлопотали над ними и отважно выбегали из круга, чтобы помочь мужчинам допрести до укрытия. Травниц было слишком мало, а раненых слишком много. Мать Джоун, советница герцога и мастер Винсен, глава гильдии метчиков, поприветствовали новоприбывших. «Мастер Коп, как я рада, что вы...» – начала Джоун. Куда идти? Спросил коп Винсина, не обращая внимания на женщину. К главной бреше поставьте столбы на 15 и 30 градусов. Он указал на штабель меченых столбов. И поосторожнее ради создателя. Там обезумевший скальный демон. Это он проделал брешь. Удалось не пустить его в город. Но вам придется выйти за метки, чтобы добраться до места. Он уже убил трех метчиков и создатель знает сколько стражников. Коп кивнул. И они с Орленом направились к штабелю. Кто сегодня дежурил? спросил Коп, взваливая ношу на плечи. Метчик Макс под мастериями, ответила Джоун. Герцог их повесит. Герцог глупец, воскликнул Винсин. Прорыв нельзя было предвидеть, а метчики в Милне навес золота!» Цеховой мастер шумно выдохнул. К утру нас и так останется слишком мало. «Сначала замкни круг», – в третий раз повторил коп. «Укройся в круге, закрепи столб в подставке и жди вспышки магния. Будет светло, как днем, не забудь прикрыть глаза. Затем наведи столб по круговой шкале на главном столбе. Не пытайся связать его с другими, доверь это метчикам. Как закончишь, воткни колье между булыжниками, чтобы подпереть столб». «А потом?» – спросил Орлен. «Не выходи из демонного круга, пока не разрешат», рявкнул коп, «даже если на тебя кинутся все силы ночи, ясно?» «Хорошо», кивнул тот. Коп изучал поле сражения, ждал, ждал, наконец крикнул «Пора!» И они бросились по местам, огибая костры, трупы и обломки камня. Они выбежали из-за домов и увидели однорукого демона, который возвышался над отрядом стражников и дюжиной трупов. Кровь блестела в свете ламп на его когтях и зубах. Орлен похолодел, резко остановился и взглянул на Рагина. Вестник мгновение смотрел ему в глаза. «Наверное, за Кирином явился», – криво усмехнулся Рагин. Мальчик открыл рот, но Рагин крикнул «Осторожно!» и махнул копьем в сторону Орлена. Орлен упал, уронил свой столб и больно ударился коленом о мостовую. Раздался треск. Раген врезал пикировавшему воздушному демону тупым концом копья в морду. Мальчик перекатился и увидел, как подземник отскочил от щитовестника и грянулся озимь. Рагин пустил коня в галоп, помял тварь копытами. Подхватил Орлена и наполовину оттащил, наполовину отнес на место. Мальчик едва успел вцепиться в столб. Коп уже разложил свой переносной круг и начал готовить подставку. Орлен поспешно разложил круг, поглядывая на однорукого. Демон драл когтями наспех установленной столбы, пытаясь прорваться. Орлен видел слабые места сети при каждой вспышке магии и знал, что надолго защиты не хватит. Внезапно скальный демон принюхался и вскинул голову. Мгновение они с Орленом смотрели друг другу в глаза. Мальчик не выдержал, опустил взгляд первым. Однорукий взревел и с удвоенной яростью набросился на слабевшие метки. «Орлен, хватит пялиться, займись делом! Недра тебя побери!» – завопил коп. Тот очнулся, постарался отрешиться от воя подземника и криков стражников, разложил железную подставку и закрепил в ней меченый столб. Он навел его как смог в тусклом мерцающем свете и прикрыл глаза ладонью в ожидании вспышки магния. Через мгновение ночь превратилась в день. Метчики поспешно навели столбы, подперли их кольями и замахали белыми платками, в знак того, что работа закончена. Орлен осмотрелся. Несколько метчиков и подмастерьев еще не установили столбы. Один столб горел. Подземники верещали и шарахались от магния. Им казалось, что взошло ненавистное солнце. Стражники бросились в наступление с копьями наперевес, пытаясь оттеснить демонов за столбы, прежде чем замкнется защита. Раген помогал им, его полированный щит отражал свет и подземники в страхе бежали прочь. Но фальшивое солнце не могло навредить подземникам. Одна руки и ухом не повел, когда отряд стражников, осмелев в свете магния, набросился на него с копьями. Одни сломались о панцирь скального демона, другие отскочили. Хватаясь за древки, подземник выдергивал людей из круга словно ребенок кукол. Орлен в ужасе смотрел на побоище. Демон откусил стражнику голову и швырнул его тело обратно, сбив несколько стражников с ног. Второго он растоптал, третьего подбросил в воздух ударом шипастого хвоста. Несчастный рухнул на землю и больше не встал. Метки, удерживавшие демона, завалило трупами и кровью. Одна руки перешел в наступление, убивая всех подряд. Стражники дрогнули, некоторые даже обратились в бегство. Но гигантский подземник немедленно забыл о них и бросился к переносному кругу Орлена. «Орлен!» – завопил Рагин, разворачивая коня. При виде атакующего демона, вестник испугался и, похоже, забыл, что мальчик стоит в переносном круге. С копьем наперевес, Рагин пустил коня галопом, целясь однорукому в спину. Скальный демон услышал стук копыт, в последний момент развернулся, встал на задние лапы и принял удар в грудь. Копье разлетелось в щепки. Великан небрежно врезал лапой по черепу лошади. Конь попятился со свернутой шеи, толкнул Коба. Метчик налетел на столб, и тот покосился. Рагин не успел спешиться, и конь увлек его за собой придавил и расплющил ногу. Однорукий изготовился нанести смертельный удар. Орлен завопил и огляделся в поисках помощи, но никого не нашел. Коп цеплялся за свой столб, пытаясь встать. Все остальные метчики махали платками. Горящий столб заменили, и не хватало только столба Коба, но помочь ему было некому. Последняя атака Однорукого выкосила городскую стражу. Даже если Коп успеет поправить столб, Рагин был обречен. Однорукий находился по эту сторону сети. «Эй!» Мальчик вышел из круга и замахал руками. Эй ты, урод! – Орлен, живо в демонов круг, – завопил коп, но было уже слишком поздно. Скальный демон повернул голову на голос Орлена. – Слышишь, значит, – пробормотал мальчик. Накатил жар, затем озноб. Орлен поглядел за столбы. Магний догорал, и подземники осмелели. Саваться к ним – самоубийство. Но Орлен помнил по прошлым встречам со скальным демоном что тот считает его своей законной добычей и ни с кем не желает делиться. С этой мысли он выбежал за столбы и привлек внимание шипящего огненного демона. Подземник радостно погнался за жертвой, но руки отшвырнул наглеца в сторону. Когда великан развернулся к Орлену, мальчик уже забежал за столбы. Одна руки ринулся следом, но вспышка магии отбросила демона. Коп поправил свой столб и сеть замкнулась. Однорукий яростно вопил и колотился о преграду, но тщетно. Орлен подбежал к Рагину. Коп сгреб мальчика в объятия и отвесил ему оплюху. «Еще одна такая выходка, и я сверну твою цыплячью шею», – предупредил мастер. «Это я должен был тебя защищать», – с трудом выговорил Рагин. Его губы дернулись в улыбке. В городе еще оставались подземники, когда Винсен и Джон отправили метчиков по домам. Уцелевшие стражники помогали травницам перевозить раненых в городские больницы. «Разве не надо отправить погоню за оставшимися демонами?» – спросил Орлен, когда они грузили Рагина в повозку. У вестника была сломана нога, и травницы напоили его чаем, чтобы приглушить боль, отчего он стал сонным и рассеянным. «Зачем?» – спросил коп. «Охотникам не сдобровать, а разницы никакой. Лучше разойтись по домам. Солнце изгонит демонов из Милна». «До рассвета еще несколько часов», – возразил Орлен, забираясь на телегу. «Что ты предлагаешь?» копт тронулся в путь, настороженно озираясь. «Сегодня ты видел герцогскую гвардию во всей ее красе. Сотни бойцов с копьями и щитами, а кроме них обученные метчики. Убили мы хоть одного демона?» «Разумеется, нет. Подземники бессмертны». Орлен покачал головой. «Они убивают друг друга. Я видел». «Орлен, это волшебные твари. Они могут убивать друг друга, но оружие смертных им нипочем». «Солнце их убивает». «Не нам с тобой равняться на солнце. Мы всего лишь метчики». Они повернули за угол и ахнули. Посреди улицы валялся выпотрошенный труп. Кровь окрасила булыжники алым. Труп еще тлел, едко воняло горелой плотью. «Нищий!» – Орлена разглядел лохмотья. «Как он оказался ночью на улице?» «Двое нищих!» – поправил коп, прижав платок к носу и рту. И указал на второй труп неподалеку. «Наверное, их не пустили в укрытие». «Как же так? Я думал, бесплатное укрытие для всех?» «Если хватает места...» В любом случае, не всякий рискнет туда сунуться. Как только стражники запрут дверь, мужчины начинают дараться за еду и одежду и насиловать женщин. Многие предпочитают рисковать жизнью на улицах. Почему этому не положат конец? Все согласны, что это проблема, но горожане считают, что это проблема герцога, а тот не слишком рвется защищать тех, кто ничего не дает его городу. «И потому отправляет стражников по домам, чтобы демоны разобрались с его проблемой?» – прорычал Орлен. Коп ничего не ответил, только хлестнул по неповодьями. Ему не терпелось убраться с улиц. Через два дня весь город созвали на главную площадь. Там соорудили виселицу, и на помосте стоял Метчик Макс, дежуривший в ночь прорыва. Самого Юкора не было, но джон зачитала его указ. От имени герцога Юкора, светоча горы, повелителя Милна, ты признан виновным в небрежении своим долгом и попустительстве прорыву. Восемь метчиков, два вестника, три травницы, тридцать семь стражников и восемнадцать горожан поплатились за твое невежество. — Можно подумать, девять метчиков лучше, чем восемь, — пробормотал коп. Толпа зашипела, заулюлюкала, в Макса полетели комья грязи. Метчик не поднимал головы. «Ты приговорен к смертной казни!» Закончила Джоун. Мужчина в капюшоне взял Макса за руки, подвел к веревке и накинул петлю на шею. Высокий, широкоплечий рачитель с кустистой черной бородой, облаченный в тяжелый балахон, подошел к приговоренному и осенил его лоб меткой. «Да простит создатель твое падение!» нараспев произнес праведник. И да наделит нас чистотой дела помыслов, чтобы положить конец его напасти и обрести избавление. Он сделал шаг назад. Люк открылся. Веревка натянулась под радостные крики толпы. «Глупцы!» – сплюнул коп. «На одного человека меньше, чтобы латать следующую брешь!» «Что он имел в виду?» – спросил Орлен. «Какие еще напасти и избавления?» Ле тут что попало. Лишь бы держать толпу в узде. Не бери в голову, мальчик.